Его слова явно произвели на Сольденко благоприятное впечатление. «Браво, Кугель!» – воскликнул он. «Позвольте мне предложить план, который устроил бы всех», – продолжал Кугель. «Я, в силу моего огромного опыта и одновременно большого такта, займу должность суперкарго». «Бандерваль же, по моему глубокому убеждению, может стать отличной заменой вашему клерку Диффину». Сойдинг повернулся к Бандервалю. «Что вы на это скажете?» Достоинство Кугеля поистине внушают уважение», — признал Бандерваль. «Я же могу противопоставить им лишь свою неподкупную честность, мастерство, преданность и неустанное усердие». Вдобавок я уроженец нашего края, а не непонятно откуда взявшийся бродяга. К Сольдинку повернулся Кугель. Позвольте обратить внимание на манеру поведения Бандерваля. Его злословие и недоброжелательность столь контрастирующие с достоинством и сдержанностью присущими мне. Кроме того, я не могу не указать на его сальную кожу, и чересчур развитые ягодицы. Все это указывает на тягу к роскошной жизни и склонность к казнократству. Если вы назначите его на должность младшего клерка, предлагаю усилить все замки, чтобы обезопасить ваши ценности». Бандерваль прочистил горло, намереваясь что-то ответить, но Сольдинг успокаивающе поднял вверх обе руки. «Джентльмены, довольно. Я намерен обсудить вашу пригодность с Меркантайдосом, который, возможно, пожелает лично побеседовать с вами обоими. Ответ получите завтра в полдень». Кудель кивнул. «Благодарю вас, сударь». Повернувшись к Бандервалю, он повелительным жестом указал на занавески. «Можете идти, Бандерваль. Мне нужно поговорить с Сольденком наедине». «Это касается торговли высокоценными чешуйками», – непререкаемо присовокупил Кугель, игнорируя возражение соперника. Бандерваль с явной неохотой вышел. Кугель повернулся к Сольдинку. «Во время беседы мы упоминали о фейерверке». Тот кивнул. «Совершенно верно. Но вы так и не пояснили, какое отношение имеете к этой чешуйке». «Я и сейчас не намерен раскрывать все карты. Я лишь подчеркну тот факт, что она спрятана в надежном месте. При мне ее нет. Я говорю об этом единственно ради того, чтобы уберечь нас обоих от ненужных неприятностей». Сольдинг угрюмо улыбнулся. «Ваши заявления о разностороннем опыте кажутся мне вполне обоснованными». Кугель забрал свои 183 терции у Диффина, который трижды пересчитал монеты и с крайней неохотой отодвинул их от себя по столу. Заботливо разместив деньги в карманах, Кугель покинул контору Сольденко. Вспомнив совет Вемиша, он остановился на ночлег на постоялом дворе у голубых ламп. На ужин Кугель заказал большое блюдо жареного иглобрюха, карбат с ямсом и пюре из слютиники на гарнир. Когда подали вино и сыр, он откинулся назад и оглядел собравшееся в таверне общество. В противоположном конце комнаты у камина двое затеяли игру в карты. Первый был высоким и тощим, как скелет, со скверными зубами, лошадиным лицом, набрякшими веками и сальными волосами. Второй отличался могучей статью, массивным носом и квадратной челюстью. Его рыжие волосы были собраны в хвост на макушке, а подбородок украшала роскошная рыжая борода. Чтобы поднять ставки, они смотрели по сторонам в поисках новых игроков. Эй, ферск! «Как насчет партии в скакс Не хочешь?» – окликнул один из игроков приятеля. «Я вижу почтенного Саптила, который никогда не отказывается поиграть», – помахал кому-то рукой рыжебородый. «Саптил, иди сюда! С твоим толстым кошельком и постоянным невезением мы всегда тебе рады!» «Ну, кто еще?» – воззвал его приятель. «Эй, ты, длинноносый в дурацкой шляпе, будешь с нами?» Кугель робко приблизился к столу. «А в какую игру вы играете? Предупреждаю, в картах я полный профан». «Это скакс?» – ответил Рожебородый. «И нам все равно, как ты играешь, коль у тебя есть денежки». Кугель любезно улыбнулся. «Так и быть, сыграю за компанию пару партий». Но вам придется объяснить мне правила. Не беспокойся, ты в два счета освоишься. Меня зовут Вагмунд, это Саптил, а тот мрачный головорез Коймен. Он бальзамирует покойников Саскервоя, самый уважаемый гражданин в этом городишке. Ну, начали. И Вагмунд стал объяснять правила игры, подкрепляя свои высказывания постукиванием корявого указательного пальца по столу. «Ну, Кугель, все ясно. Как думаешь, справишься?» «Не забудь все ставки в звонких монетах. Нельзя держать карты под столом и касаться их при чужом ходе». «Я столь же неопытен, сколь и осторожен», — сказал Кугель. «И все-таки, мне кажется, я понял правила». Рискну двумя, Нет, тремя терциями. На первый ком поставлю одну терцию. Вот это смелость, Кугель! Одобрительно хлопнул его по спине Вагмунд. Коймен, раздай карты, будь добр. Сперва, напомнил Саптил, сделайте свои ставки. Верно, согласился Вагмунд, и ты не забудь. Не беспокойтесь, моя быстрая и искусная игра известна всем. Меньше бахвальства, больше денег, поторопил Коймен. Жду ваших ставок. А почему ты сам не сделал ставку, дружок? Всего лишь промашка, ничего больше. Игра продолжилась. Кугель проиграл одиннадцать торций и выпил две кружки местного пива, ядкого пойла, сваренного из желудей и горького мха. Наконец, ему удалось подменить карты своей колодой, после чего удача повернулась к нему лицом, и он быстренько выиграл 38 восемь терций. Вагмунд, Коймен и Саптил разразились сердитыми криками и начали хлопать себя по лбам, не веря исходу игры. В зале появился Бандерваль. Он заказал пиво и некоторое время стоял, наблюдая за игрой, время от времени приподнимаясь на цыпочки и куря длинную глиняную трубку, набитую сухими травами. Он то выкрикивал одобрительные слова, то подшучивал над проигравшими за их промахи. Ну и олух ты, Коймен! Почему ты не выложил свою красную двойку и не забрал все ставки, прежде чем кугель побил тебя зеленым валетом? Потому что в прошлый раз... Взорвался Коймин. Кугель вытащил королеву дьяволов и разбил меня в пух и прах. Он поднялся на ноги. Все, я проигрался в вчистую. Кугель, хотя бы угости меня пивом со своего выигрыша. С удовольствием. Кугель подозвал мальчишку-подавальщика. Пиво Коймину и Бандервалю. Спасибо. Коймин поманил Бандерваля на свое место. Попробуй сыграть с Кугелем, он прямо волшебник какой-то. Попробую на торцию другую. Эй, мальчик, принеси-ка новую колоду карт и выброси эту рвань в камин. Разумеется, нужны новые карты, с воодушевлением вскричал Кугель, но я все-таки возьму эти старые и потренируюсь на них. Бандерваль, твоя ставка. Бандерваль поставил терцию и раздал новые карты. Его пальцы мелькали так стремительно, что Кугель захлопал глазами. Они сыграли несколько партий, но удача покинула Кугеля. Он вышел из игры и встал позади Бандерваля, чтобы присмотреться к его манере ведения игры. Выиграв 10 терций, Бандерваль объявил, что ему на сегодня хватит. Позволю потребить часть выигрыша на благое дело, угостить тебя кружечкой доброго пива, подмигнул он Кугелю. Сюда, я вижу пару свободных стульев у стены. Мальчик, две кружки лучшего Татарбласа. Сию минуту, сударь. Мальчик поклонился и побежал в погреб. Бандерваль вытащил свою трубку. Ну, Кугель, и как тебе Саскервой? «Здесь очень мило, и какое поле деятельности для серьезного человека!» «Вот именно! Как раз по этому поводу я и хотел высказаться. Но сперва выпьем за твое благоденствие». «Лучше за благоденствие в целом!» – осторожно поправил его кугель. «Мне не слишком везло». «Что? А твоя ловкость в игре вскакс?» У меня в глазах заребило, когда я попытался следить за твоими ходами. Дурацкая привычка пускать пыль в глаза, махнул рукой Кугель. Пора бы научиться играть не так хвастливо. Это не так уж и важно, махнул рукой Бандерваль. Гораздо важнее предложенная Сольдинком должность, вызвавшая несколько прискорбных столкновений. Действительно, согласился Кугель. Позволь мне внести предложение. Бандерваль улыбнулся. Я всегда с радостью воспринимаю новые идеи. Суперкарго, начал Кугель, вполне вероятно управляет другими служащими на борту галанта. Если ты... Бандерваль поднял руку. Будем смотреть на вещи трезво. Я вижу, ты человек слова. Давай испытаем судьбу. И пусть сама Мандинга решит, кто из нас займет эту должность, а кто останется ни с чем. Кугель вынул свои карты. Предпочитаешь играть в скакс или в рамполио? Не то, ни другое», — отверг его предложение Бандерваль. «Надо устроить испытание, исход которого неизвестен заранее. Видишь вон ту плошку, в которой папаша Краснарк, хозяин заведения, Держит своих сфиголов. Бандерваль указал на котел со стеклянными стенами, где копошилось множество ракообразных, которые в жареном виде представляли собой непревзойденное лакомство. Это были существа примерно восьми дюймов длиной с парой сильных клешней и жалом на хвосте. У этих созданий разные характеры, продолжал свое объяснение Бандерваль. Одни из них бегают быстро, другие медленно. Мы выберем по сфигалу каждый и выпустим их на пол. Тот, чей сфигал первым добежит до противоположной стены, выиграет спор. Когель внимательно посмотрел на сфигалов. Выглядят довольно внушительно. Одно из ракообразных... В красную, желтую и противно-бледно-голубую полоску чем-то привлекло его взгляд. «Ну хорошо, я выбрал своего бегуна». Бандерваль встрепенулся. «Вытаскивай щипцами, только осторожно, они могут живо пустить в ход и клешни, и жало». Стремясь действовать незаметнее, чтобы не привлекать ничего внимания, Кугель вытащил щипцами своего бегуна и поставил на линию. Бандерваль сделал то же самое. «Милый Сфигал, беги изо всех сил. моё будущее зависит от твоей скорости. На старт, внимание, марш!» – обратился к нему Бандерваль. Оба спорщика убрали щипцы и потихоньку отошли от стеклянного чана. Сфигалы побежали. Бегон Бандерваля, заметив открытую дверь, свернул в сторону и мгновенно скрылся из виду. Сфигал же Кугеля нашел прибежище в башмаке Вагмунда, который тот снял, чтобы обогреть ноги у камина. «Объявляю обоих противников дисквалифицированными», – возвестил Бандерваль. «Придется провести испытание иным способом».